Глава седьмая. О том, что произошло у Донкихота с его оруженосцем и о других, в высшей степени, замечательных событиях. Как только ключница увидела, что Санчо Панца, заперся с ее господином, она тотчас же догадалась, к чему клонит дело, и, подозревая, что результатом этого совещания явится решение третьего выезда, Она, закутавшись в черную мантию, исполненная досадой и смятением, пошла отыскивать бакалавра Сансона Караска, так как ей казалось, что ему, столь недавнему другу ее господина, умеющему так хорошо говорить с ним, удастся убедить его отказаться от такого безрассудного намерения. Нашла она бакалавра, расхаживающим по дуру своего дома, и лишь только увидела его, бросилась вся взволнованная и дрожащая к его ногам. Когда Караска увидел ее с такими признаками смятения и горя, он спросил, «Что это, сеньора Ключница? Что случилось с вами? У вас как будто душа надрывается?» «Ничего не случилось, сеньор Сансон, кроме того, что господин мой так и ломится. Нет сомнения, что он ломится!» «Как ломится, сеньора?» — прервал ее Сансон. «Может, он повредил себе какую-нибудь часть тела?» «Нет, нет», — ответила она, — «это он сам ломится в двери своего безумия. Я хочу сказать, бакалавр души моей, что он хочет опять бросить дом». Это уже в третий раз, чтобы искать по свету то, что он называет счастливыми событиями, хотя я не понимаю, как он может их называть так. В первый раз его привезли к нам лежащего поперек осла, всего избитого, во второй раз он приехал на вазу запряженным валами, посаженный и запертый в клетке, куда, по его словам, он попал очарованный, и бедняга был в таком состоянии, что его не узнала бы мать, которая его родила. худой, желтый, с глазами ввалившимися глубоко, до самых перегородок мозга. И для того, чтобы вернуть ему хоть некоторый человеческий образ, я употребила более шестисот яиц». — Как это известно Богу, всему свету и моим курам, которые не дадут мне солгать? — Этому я охотно поверю, — сказал бакалавр, — потому что ваши куры такие хорошие, упитанные и благовоспитанные, что они ни за что не сказали бы одной вещи вместо другой, если б даже и лопнули от этого. — Словом, сеньора Ключница, нет ничего другого и не случилось другой беды, кроме той, которую, как вы опасаетесь, может натворить сеньор Дон Кихот. — Да, сеньор, — ответила она, — в таком случае не беспокойтесь, — сказал бакалавр. — Ступайте в добрый час домой, приготовьте мне к завтраку что-нибудь горячее, а по дороге... Прочтите молитву святой Аполлонии, если вы ее знаете, потому что и я приду сейчас к вам, и вы увидите чудеса. — Горе мне! — возразила ключница. — Вы, милость ваша, говорите, чтобы я прочитала молитву святой Аполлонии? — Это было бы кстати, если б мой господин не домогал зубами, но ведь он не домогает мозгами. — Я знаю, что говорю сеньора ключница, — ответил Карраску. — Ступайте домой и... Не затевайте со мной спора, ведь я, как вам известно, бакалавр Соломанки. Разве может кто переспорить нас?» После этих слов ключница ушла, а бакалавр тотчас же отправился к священнику, чтобы держать с ним совет о том, о чем будет сообщено в свое время. Когда Дон Кихот и Санчо заперлись, между ними произошел разговор, который история передает с большой точностью и правдивостью. Санчо сказал своему господину, — Сеньор, я уже обломал мою жену, так что она отпускает меня с вашей милостью куда вам будет угодно. — Уломал, — должен ты сказать, Санчо, — поправил его Дон Кихот, — а не обломал. «Раз или два раза, если я верно помню», — сказал Санчо. «Я умолял вашу милость не поправлять моих слов, когда вы понимаете, что я хочу сказать. В случае же вы не понимаете, то скажите, Санчо, или там черт, я не понимаю тебя. Если тогда я не сумею объяснить, в чем дело, вы можете меня поправить, потому что я очень сдатлив». «Не понимаю тебя, Санчо». Тотчас же прервал его Дон Кихот. «Решительно не понимаю, что значит я очень сдатлив». «Сдатлив значит, — ответил Санчо, — что я такой». «Еще менее понимаю тебя теперь», — возразил Дон Кихот. «Но если вы не можете меня понять, — ответил Санчо, — не знаю, как вам сказать. Ничего больше не знаю. Помоги мне, Боже». «Вот теперь, Санчо, — сказал Дон Кихот, — я, кажется, догадался, в чем дело». Ты верно хотел сказать, что ты такой податливый, сговорчивый и добродушный. Подчинишься всему, что я тебе скажу, и сделаешь все, что я укажу тебе. — Готов биться об заклад, — сказал Санчо, — что вы с самого начала догадались и поняли меня. Только вам хотелось меня смутить, чтобы услышать еще двести нелепостей. — Может, и так, — ответил Дон Кихот, — но в самом деле что же? Говорит Тереса. «Тереса, — говорит, — сказал Санчо, — чтобы я хорошенько связал свой палец с вашей милостью, то есть чтобы хорошенько позаботился о своих интересах. И пусть говорят бумаги, а бороды молчат, потому что кто условится вперед, спокойствие найдет. И одно бери, лучше двух я дам тебе. И говорю я, хоть женский совет и дурен... А кто не слушает его, тот не умен. Я говорю то же самое, ответил Дон Кихот. Продолжайте, друг Санчо, не останавливайтесь, сегодня у вас из уст сыплется точно жемчуг. Дело в том, сказал Санчо, как лучше известно вашей милости, чем мне, все мы подвержены смерти. Сегодня мы живы, а завтра нас нет. И за бараном идет и барашек в И никто не может! обещать себе на этом свете больше часов жизни, чем Бог пожелает дать их ему. Потому что смерть глуха, и когда она стучится у дверей нашей жизни, она всегда спешит и ничего не может задержать ее ни просьбы, ни сила, ни скипетры, ни митры, если судить по общему мнению и молве, и потому, как нам говорят с кафедры. «Все это верно», — сказал Дон Кихот. Но я не знаю, к чему ты клонишь. Я клоню к тому, сказал Санчо, чтобы ваша милость назначила мне определенное жалование, которое бы шло мне каждый месяц, пока я на службе у вас, и выплачивалось из вашего имущества, так как я не хочу зависеть от милостей, которые приходят или поздно, или плохо, или никогда. А пусть мне Бог поможет тем, что мое. Словом, я хочу знать. Что я зарабатываю? Будет ли то много или мало? Потому что курица начинает класть с одного яйца. И из многих малых составляется одно большое. И пока кое-что приобретается, ничего не теряется. Но если действительно случится, чему я не верю и чего не жду, что ваша милость подарит мне тот остров, который вы обещали... Я не настолько неблагодарен и не такой скаредный, чтобы не согласиться на оценку дохода с того острова и вычеты из него в должном размере моего жалования. — Санчо, друг, — ответил Дон Кихот, — иногда кошкой быть так же хорошо, как и крысой. — Готов биться о заклад, — сказал Санчо, — что я не так сказал, но это ничего не значит, потому что ваша милость поняла меня. «Я так хорошо понял тебя, — ответил Дон Кихот, — что проник в самую глубь твоих мыслей и прекрасно вижу и знаю, в какую ты метишь цель бесчисленными стрелами своих пословиц. Слушай, Санчо, я бы охотно назначил тебе жалование, если бы нашел в какой-нибудь из историй странствующих рыцарей пример, который указал и доказал бы мне хотя через крохотную щелку сколько оруженосцы получали ежемесячно или ежегодно. Но я прочел все или большую часть рыцарских историй и не помню, чтобы какой-нибудь рыцарь назначил определенные жалования своему оруженосцу. Я знаю только, что все служили из милости, и когда менее всего ждали этого, если судьба благоприятствовала их господам, они награждались островом или чем-либо другим, столь же ценным, и по меньшей мере получали титул и положение. Если вы, Санчо, довольствуясь этими надеждами и приложениями, согласны опять поступить ко мне на службу в добрый час, но думать, что я могу отступить от освященного временем старинного обычая странствующего рыцарства, значило бы думать невозможное». Так что, Санчо Мио, вернитесь к себе домой и объясните вашей Терезе мое решение. Если она даст свое согласие и вам по душе состоять при мне на милости, Бенагуадем. А если нет, мы, как и прежде, останемся добрыми друзьями, потому что раз в голубятне нет недостатка в корме, не будет недостатка и в голубях и заметь себе, сын, что добрая надежда стоит больше плохого имущества, и верный иск лучше дурной платы. Говорю таким образом Санчо, чтобы вы видели, что и я, подобно вам, могу изливать из себя целый дождь пословиц. Словом, я хочу этим вам сказать и говорю, если вы не желаете служить мне, полагаясь лишь на мою милость... И не хотите делить со мной участь, которая выпадет на мою долю, то оставайтесь с Богом, и да пошлет Он вам святости. А у меня не будет недостатка в оруженосцах, более послушных, более заботливых, не столь неуклюжих и боязливых, как вы».